Не они создали эти верования, не они их и разрушают. Они могут на каждом шагу изобличать их несостоятельность, несколько их не подрывая при этом. Целая лавина несчастий или болезней, непрерывно обрушивающихся на какую-нибудь семью, не заставит её усомниться в благости её Бога или в таланте её врача.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 будь сти вызывающий участью светского человека, отказавшегося от всех моральных предрассудков и находящего в бесчестье другого, только лишний повод проявить к нему благожелательность, внешние знаки, которые в тем большей степени щекочут самолюбие лица, выказывающего их, что оно чувствует, насколько они драгоценны для того, кому они обращены.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 чем-то само собой разумеющимся. Именно потому, что они одинаково разделялись и моими родственниками, и господином Винтейлем, как порядочными людьми одного и того же круга. Несколько не нарушались в Монджувене,